Глава 11 Крутящий момент «Кого там принесло?» Громко крикнул Клинков, демонстративно щелкнув затвором Калашникова. Из-за двери раздался какой-то тихий скрежет, возня, неестественное царапанье. Казалось, будто кто-то, словно издеваясь над людьми, водит гвоздем по металлу. Этот противный действующий на нервы звук, ужасно раздражал. Дежурная смена, обленившись от однообразной, практически безопасной работы, совершенно не готовая к подобному, сейчас просто топталась внутри изолированного помещения, не зная, что предпринять. С той стороны никто не ответил. И это было странно. «Ты...» Полковник Клинков резко обернулся, ткнул стволом автоматов старшего лейтенанта и указал на вход. «Открой дверь!» «Я не пойду!» Тот замотал головой и даже сделал пару шагов назад, с опаской переглянувшись со связистом. «Живо!» — рявкнул начальник. «А если там это черная дрянь?» Мозг младшего офицера, годами тренированный на выполнение команд, еще не осознал предпринятых действий, а тело уже выполняло приказ, сделав первый шаг к заблокированной двери. «Вот и узнаем!» Сдержанно выдохнул Клинков, бросив запасной магазин на стальной стол, стоящий справа от него. Старший лейтенант медленно подошел, еще раз глянул на полковника, словно ждал подтверждения приказа. Тот... Хмуро кивнул, поднял ствол ока и замер, ожидая открытия. Подозрительных звуков с той стороны больше не доносилось, и это немного воодушевило парня. Засов с тихим скрежетом поднялся вверх. Клацнула ручка. Старлей, борясь со страхом перед ожидающей за дверью опасностью, решительно толкнул дверь ногой, затем почти сразу же отскочил в сторону и направил ствол на проход. Темный коридор был пуст. Одна из половин двустворчатой двери с противным скрипом вернулась обратно. «Ну и...» — процедил Клинков, всматриваясь в темноту. Несколько секунд прошли в томительном ожидании. Никто не показался. Затем полковник, толкнув ногой попавшееся по пути кресло, сам направился к двери, водя стволом автомата по сторонам. «Никого. Если ранее тут и был кто-то, сейчас он ушел». Клинков бросил быстрый взгляд на внешнюю сторону двери. На окрашенной металлической поверхности были видны следы, словно по ней водили чем-то острым. «Так, вы двое!» Клинков обернулся и кивнул дежурной смене. «За мной! Нужно восстановить подачу электричества!» «Пока база обесточена, у нас связаны руки!» Выбравшись из здания, они почти сразу наткнулись на мертвый патруль. Все трое лежали у входа с несовместимыми с жизнью травмами. Их словно разодрали чудовищными когтями, да так и бросили умирать. Парни попадали прямо там, в луже собственной крови. Они еще пытались отстреливаться от противника, Но, видимо, тот был мастером своего дела. Разобрался с ними решительно и без всякой жалости. Дерьмо! выдохнул полковник, глядя в лужу растекшейся крови. Затем, толкнув подошвой ботинка, рассыпанные на асфальте гильзы, осмотрелся по сторонам. Идем дальше. Освещая фонарями путь. Они добрались до контрольно-пропускного пункта, где обнаружили еще двоих обезвреженных бойцов. Один был еще жив, хотя и потерял много крови. Похоже, получив тяжелое ранение, он попытался оказать себе первую помощь, но не смог. Надорванная упаковка индивидуального перевязочного пакета лежала рядом, а окровавленные пальцы вяло скользя по упаковке — пытались уцепиться за материал. Оказывать ему медицинскую помощь было уже поздно. «Боже, что это такое?» Майор опустил ствол автомата, глядя на страшную картину. «Я такого никогда не видел!» «Я тоже?» — второго офицера даже передернуло. Лишь Клинков промолчал, не зная, что ответить подчиненным. Еще будучи молодым офицером в Чечне, он видел, что творили обдолбанные наркотой боевики, терзая попавших в плен российских солдат. Но там были люди. Пусть жестокие, начисто лишённые моральных принципов, но все же люди. А здесь явно поработал не человек. Идем дальше. Время». Сразу за КПП оказался главный трансформатор, который и обеспечивал базу электроэнергии. Но после быстрого осмотра выяснилось, что с ним все было в порядке. Он по-прежнему работал, о чем говорил характерный шум. Тогда почему же нет электроэнергии? Кабели обрубили. Вдруг где-то позади раздался истошный крик. Выстрел! Снова крик! «Откуда это?» — спросил полковник. — Из автопарка. — Живо туда! Он, что было сил, бегом бросился к площадке. Майор и старший лейтенант бросились за ним. На входе в автопарк тоже были рассыпаны гильзы, валялся брошенный автомат, были видны пятна крови, но тел не было. «Эй — Эй! — крикнул Клинков. — Снова выстрел! Недалеко, где-то в глубине парка между стоящими в ряд КАМАЗами, что-то происходило. Полковник, забыв о подчиненных, бросился прямо туда. Один поворот, другой. Сразу за дежурным тягачом в куче рваного брезента лежало облаченное в амуницию тело человека. А верхом на нем, погрузив чудовищные когти в плоть, сидела какая-то странная тварь. Черная худощавая, жилистая, с лысой головой и огромными блестящими глазами. Она была размером с крупного подростка и сидела в странной, неестественной позе. При появлении Клинкова существо повернуло к нему голову, предостерегающее подняло одну лапу, увенчанную кривыми когтями, и с подозрением, разглядывая офицера, замерло. «Ах ты дерьмо!» процедил полковник, поднимая автомат. Но по какой-то причине не смог нажать на спусковой крючок. В голове у офицера само собой возникла расползающаяся во все стороны картинка. Бегущие по коридору люди, какое-то пламя. Затем стеклянная капсула, наполненная желтоватой жидкостью. В ней худощавое тело. Клинков злился. Он люто хотел нажать на курок, чтобы изрешетить противника, по вине которого погибло несколько человек, но не мог. Хотел, неистово этого жаждал. Вот же цель, всего в четырех метрах, и все же пальцы не слушались. Вдруг с другой стороны показалось еще двое бойцов. Один из них был вооружен огнеметом. Черная тварь тревожно обернулась к новоприбывшим, затем снова уставилась на полковника, все еще чего-то ожидая, а полковник, не сразу сообразив, что вновь может управлять своим телом, потерял драгоценный момент. Черный, издав странный ухающий звук, вдруг резко сорвался с места и, прямо так, цепляясь когтями за тент кузова, мгновенно оказался на крыше дежурного тягача вновь наградив Клинкова выразительным взглядом, от которого у того все внутри словно оборвалось, быстро скрылся из виду. Напоследок Клинков увидел еще одну картинку в голове. Этот мутант прятался в открытой шахте воздуховода и совершал какие-то манящие движения, как будто бы приглашая человека последовать за собой. Это длилось всего две-три секунды и прошло так быстро, словно ничего подобного и не было. «Вы двое отставить!» Как-то нерешительно, даже отстраненно скомандовал Клинков, а сам думал о произошедшем. Огнеметчик и второй боец с автоматом замерли, затем скрылись за машиной. Где-то справа громыхнула очередь, раздался крик... Похоже, на пути черного мутанта попался кто-то еще. Сам полковник, растерянно опустив автомат, все еще стоял между машин, пытаясь разобраться в себе. Он не знал наверняка, но был уверен, что черное существо как-то повлияло на него таким образом, что он не смог открыть огонь. Тварь легко могла его убить. Так почему этого не сделала? Наоборот... Она дала себя рассмотреть, даже вошла в неестественный контакт, словно желая ему что-то показать. Но зачем? Да и что он увидел? Туннели? Бегущих по ним людей? Пламя? Шахту воздуховода? Но отмахнуться от мысли он не смог. Они прочно засели у него в голове, словно кто-то прописал их там. «Вот дрянь!» Выдохнул он, не в силах совладать с собой. Все же полковник задумчиво развернулся и, словно позабыв обо всем, что произошло на базе, медленно зашагал к дежурной части. Иногда ему попадались мертвые тела, но тот словно не замечал их. Вдруг восстановилась подача электричества, вспыхнуло общее освещение. Вновь завыла сирена, но почти сразу кто-то додумался ее отрубить. Клинкова ничего не волновало. Он думал над тем, что «Черный мутант» перед тем, как скрыться, показал ему другую картинку, словно звал за собой туда, вниз, в туннели этих лабораторий. — Ладно, Лебедев, твоя взяла, — тихо сказал сам себе полковник, возвращая автомат на место. — Посмотрим, что там за лаборатории. Уже спустя несколько минут он отдал команду вернувшемуся дежурному офицеру. «Наведите порядок на базе, а мне нужно два опытных сопровождающих. В полной амуниции, с мощным вооружением. Через пятнадцать минут я спускаюсь вниз». «Вы понимаете, что только что произошло?» Я едва сдерживал себя, хотя эмоции буквально разрывали меня изнутри. Остальные молчали. А вот я, чувствую себя просто отвратительно, неожиданно сорвался на крик. «Эта бледная, генетически созданная хрень с иглой на морде разгадала наш замысел, быстро отыскала червя, каким-то таинственным образом заставила его ползти туда, куда ей было нужно. Да тот червь и не собирался нападать, тем более что это вообще не их тактика». «Обезумевший червяк просто пытался сбежать, по пути наткнувшись на болтающегося посреди пролома Костолома!» «Нужно ему помочь», — пробормотал Болотов, но как-то неуверенно. «Сразу после того, как произошло нападение, мы покинули место происшествия. Правда, ушли недалеко, к следующему пролому. Там, наскоро проверив пути отхода, не сдерживая эмоций, принялись обсуждать случившееся. Совершенно не заботясь о том, что нас было слышно за сотни метров. Помочь гиганту мы не могли. У нас не было ни веревок, ни нужного оборудования. Даже если великана и не размазала обетон, даже если он не переломал себе кости, его не расплющило упавшим сверху червем, да даже если он просто еще был жив, Помочь ему мы не могли. Спуститься на нижний уровень, с учетом аварийного состояния стен, пола и потолка, возможности не было. А чего еще ожидать от увязавшейся за нами твари, я даже представить не мог. И мы все еще не знали, что это такое. Оно или она? Кто его сделал? Где? Зачем? Где оно скрывалось столько лет? тот факт, что генетически выведенное существо наделено интеллектом никого не удивило, но чтобы настолько рассчитать, придумать и реализовать западню такого уровня, это же просто невероятно. как оно мыслит. Мы люди всегда считались вершиной пищевой цепочки верхом эволюции на планете. Но это Это самообучающееся существо способно перехитрить, заманить и уничтожить своего создателя, человека. Оно жестоко, коварно и желает только одного — убивать. Даже непонятно, осознает ли оно свои действия. Или, быть может, им кто-то управляет? «Как?» — скричал я. «Как ты хочешь ему помочь?» «Не знаю», — за майора вдруг ответил Лебедев. Опустив руки и отложив штурмовой автомат в сторону, он просто стоял и смотрел то на меня, то на освещенную фонарем стену. «Что нам теперь делать?» — спросил раненый, озираясь по сторонам. «Эти мрачные бетонные стены, грязный пол, потолок — Камни, обломки и трещины, грязь, ржавчина, какие-то трубы и кабели, ведущие неизвестно куда. Темнота. Тяжелый, пропитанный сыростью, но вместе с тем со стойким запахом, и дыма, воздух, казалось, пронизывал легкие насквозь. Противогазы не требовались, но почему-то именно сейчас, после случившегося, меня словно точило изнутри. «Ну, не могу я больше этим дышать!» Легкий раздражал этот пропитанный смертью в воздух, выворачивал. Когда об этом не думаешь, становилось легче, но несущественно. Неожиданно на меня скопом навалилось все то, что уже произошло ранее. Впрочем, это должно было произойти. Смерть Дмитрия, Ската, Андрея подполковника Шевченко, профессора Серова. Сам не знаю, почему я вдруг подумал о Вильгельме Штрассе. Затем о его сыне Юргене. Ведь я ничего не знал об их судьбе, а спросить никого не успел. Ты да вообще забыл об этом? Помнится, что когда наш боевой крот загорелся и вышел из строя, опасавшийся наказаний урод Антонов взял Катюху в заложники, скрылся с ней в туннелях, и раз она была жива, находясь там, у безопасников, значит, он ее отпустил? А куда же он делся сам? Старший Штрасс, находясь в Гамме-3 вместе с Бульдогом, наверняка остался там, под завалами. Кажется, именно комплекс генетических лабораторий пострадал от системы экстренного уничтожения больше всего. Затем мысли сами собой переключились на Прометея, тишину и мрака, полковника Зимина. Последний заслуживал смерти, но все же был пешкой, крупной пешкой, танцевал под дудку штрасса, а считал, что ведет собственную игру. Майор Доронин. Советский офицер, с честью взявший на себя организацию выживших жителей Астры-1, когда пали гермоворота. Я вспомнил, как он отпустил нас всех, а сам, израненный, истекающий кровью, попросив прощения, отправился обратно, куда-то во тьму. Тот потоп, заставший врасплох обитателей командного бункера. Затем наша совместная оборона жилого бункера номер 15, орды из голодавшихся крыс, желающих насытиться человеческим мясом. Павел Караваев. «Дезертир. Старик Черепанов. Елена Андреевна. Жена подполковника. Профессор Германов. На последнего я злился особенно сильно. Но это уже была не слепая злость. Случившегося уже не вернуть, не изменить». «Макс!» — голос Лебедева вырвал меня из воспоминаний. «Что?» — я посмотрел на него рассеянным взглядом. «Куда идти?» «А что мне ему ответить?» «Что я ни черта не знаю, что мы давно заблудились и теперь ползаем по техническим туннелям сами, не зная где и на какой глубине. Под нами все еще что-то горело, но где это самое под нами?» «Нас преследовало существо, жаждущее убивать. Убивать, потому что этим качеством его наделили генетики» в чьи головы пришла идея воссоздать это. Мы слепы, дезорганизованные, морально подавлены. Про усталость я молчу, это как вытекающее. И я. Кусок мяса, напичканный дорогостоящей экспериментальной химией, который просто запихали в экзоскелет и отправили вниз. Ну, как отправили? Предварительно прошлись по мозгам, подготовив почву. Долг, необходимость помочь. Сыграли на чувствах, пообещали чего-то там. «Не знаю», — выдохнул я, смерив майора таким взглядом, что его можно было расценивать как угодно. Костолом, если и жив, сам о себе позаботится. Уже не раз он вылезал из такой задницы, где любой другой склеил бы ласты и просто сидел, ждал смерти. А этот... «Куда нам идти?» — перебил Лебедев, глядя мне в глаза. «Макс!» «Да откуда, я знаю!» — меня прорвало. Я вскочил с места. Сервопривод жалобно скрипнул, зажужжал. Ударил кулаком в стену так, что чуть кости не затрещали. «Я, чтоб ты знал, просто студент!» «Студент, сука!» «Мы играли в пейнтбол, лазили по заброшенным местам...» Да, проникали на запретные территории и брошенные объекты. Да, активный спорт, подготовка. Все это ерунда. Лебедев молчал, глядя на меня с едва сдерживаемым терпением. Я проклял тот день, когда скотина Штрасс подошел к нам в фойе университета и завел разговор о метро. Показал дневник, который Андрей зачем-то выкрал. Думали, нас ждет веселое приключение. «Мы нашли этот брошенный ракетный комплекс, спустились вниз и не смогли подняться обратно. Дальше был только страх, ужас, боль, страдания. Постоянная игра со смертью. Эти крысы, черви, остатки советских войск, потом наемники, комплекс «Гамма-3», пауки, скалопендры, смерть друзей». Затем проклятая лямбда, потом заря. Зачем вы достали меня со одной той шахты, а? Обожженного, с переломами и травмами. Просто дали бы мне подохнуть, и все, все бы закончилось. Подполковник снова промолчал, а Болотов добавил. Не закончилось бы. У меня ведь и родных, и близких нет. Эти слова дались мне особенно тяжело. Все уже умерли, только друзья оставались, а теперь и многих из них уже нет. Несколько секунд я молчал. И все из-за этого. Неопределенно махнув руками по сторонам, я обессиленно упал обратно на обломок бетона и опустил голову. Экзоскелет жалобно захрустел механизмами. «Мы хотели спасти ваших людей. А кто теперь поможет нам?» «Я понимаю», — через силу выдавил из себя подполковник. Он и сам осознавал, как жалко это звучит. А может, и не понимал. Эмоции немного схлынули. Теперь я говорил тише. Больше трех недель чудовищных испытаний, как физических, так и моральных, если еще и не сломали меня, то... Да о чем я говорю? Конечно, сломали, причем неоднократно. Теперь я молодой парень со съехавшей крышей и переломанным телом. «Да ни хрена ты не понимаешь», — отмахнулся я. «Я тоже терял бойцов много раз. Каждый из них был для меня как... Ты не путай, я не боец и не солдат», — возразил я, не поднимая головы. «Это не одно и то же». «Да, ты прав. Но твой опыт...» И снова я его перебил. «Опыт?» Я усмехнулся, хотя мне было совсем не весело. «Да нет никакого опыта. Просто рядом со мной всегда были люди, которые тащили мою задницу туда, где безопасно. Они вели меня туда, где можно погибнуть по щелчку пальца». Они прикрывали меня собой. Командовали, говорили, что делать. Да, я вроде как учился, но в жопу такие знания... Нет, подполковник. Нет у меня никакого опыта. Слепая удача? Да. Именно в ней все дело. Вы пришли ко мне, рассчитывая на мою помощь. Но я не тот, кто ее окажет. Более того... «Мне она нужна не меньше, чем вам, а то и больше. Посмотри на меня!» Болотов недовольно скривился. «Смотри! Я мясо, которое живет только потому, что его несколько раз с помощью химии возвращали в строй. Мой внутренний стержень — все самообман, иллюзия. Я не знаю, что я такое, не знаю, на что способен». «Мои мозги и навыки не мои, и сейчас ты спрашиваешь, что вам делать?» «Да, именно так. Эти туннели... Они мне незнакомы, я уже говорил», — возразил я, снова его перебив. «Ты хотя бы понимаешь, что тут и где?» — вмешался майор и указал вправо. «Что там?» «Возможно, ущелье, где рухнул метромост. Само собой вырвалось у меня». Хотя я даже подумать над ответом не успел. «А там?» — он указал в другую сторону. астра один, Командный бункер». Я снова не подумал над ответом. «Вот. А я ни хрена не знаю. Для меня это все однообразные туннели, ведущие в другие, точно такие же туннели, в которых обитают черви жрущие людей, понимаешь?» «Ну?» Нас стало меньше, Болотов шагнул ко мне, наклонился. «Я дурак, скептически отнесся к твоим словам. Результат — погибшие люди, которые теперь на моей совести. Мне смотреть в глаза их матерям и женам. И что я им скажу? Что мог лучше подготовить группу, следовать предостережениям? Глядишь, вышло бы иначе. Думаешь, одному тебе тяжело?» Он вздохнул. Костоловым, если жив, теперь сам по себе. А мы пойдем дальше. Выбора нет, если не хочешь сидеть и ждать смерти. Я спрашиваю. Нет, прошу тебя. Подумай еще раз. Как отсюда выбраться? В голове была каша. Мысли тянулись, словно кисель. Я пытался найти решение, хотя был уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мысли ускользали. Путались. Прошло около минуты. «Нужно идти дальше», — наконец произнес я, указав в сторону первого пролома. «Там мы уже были и выхода не нашли. Значит, идем дальше». Я поднялся, хотя от переизбытка эмоций меня еще шатало. Присутствовала растерянность. Я вовсе не боялся реакции остальных. Уверен, психика каждого из выживших была почти в том же состоянии, что и у меня. Да и, честно говоря, я лишь на мгновение подумал о том, как мой срыв выглядит со стороны. Нормально? Вполне объяснимо. Особенно после того, как я выложил все о наших ранних приключениях. В задницу такие приключения. Проверить оружие, пусть неуверенным, Срывающимся голосом, зато четко осознавая, все-таки произнес я. Если мы идем дальше, то придерживаемся той же тактики. Проверяем все. Каждое помещение, каждый проход, попавшийся нам на пути. Слушаем, эта тварь издает чавкающие звуки, которые мы в силах услышать. Все так, кивнул Лебедев. Иди первым, я возьму на себя тыл. Двигаемся медленно. Вымеряем каждый шаг. Каждый должен быть готов к тому, что противник может устроить очередную ловушку или засаду. И в этот самый момент, из того прохода, где мы по трубам преодолевали пролом, послышался знакомый чавкающий звук. Мы испуганно переглянулись, я крепче сжал автомат. Сделал пару шагов в том направлении, но раненый, стоящий первым, остановил меня жестом. Он как-то судорожно вздохнул, сделал несколько шагов вперед и, выставив перед собой ствол, резко выглянул из-за угла. Его ошибку я осознал слишком поздно. Луч фонаря. Практически сразу я услышал знакомый «пшик». Офицер вскрикнул, почти сразу выронил автомат, резко схватился руками за горло и конвульсивно задергался луч фонаря задергался по стенам ремень автомата слетел с плеча автомат с лязгом упал на бетон человек упал на колени завалился на бок черт заорал болотов бросившись к нему я и лебедев одновременно рванули вперед готовясь к стрельбе выскочив мы тут же направили фонари вперед стараясь осветить как можно больше пространства несмотря на готовность я все же опешил почти сразу увидев нашего преследователя. Бледная тварь стояла почти на самом краю. Выглядела так, словно она только что перебралась по обезьянней тропе на эту сторону и в этот самый момент выглянул раненый. Мы не успели открыть огонь. Наградив меня каким-то жутким взглядом своих мутных, белесых глаз, существо спрыгнуло вниз, но неотвесно. Она явно рассчитывала попасть в расположенный ниже туннель, пусть тот и был завален обломками. Наш раненый, получивший иглу в горло, уже затих. Чудовищно распухшая гортань перекрыла доступ кислорода, и человек, почти сразу перестав кричать, задохнулся. Если бы мы и знали, вряд ли смогли бы правильно действовать в сложившейся ситуации. Тело несколько раз дернулось, затем... Затихло. Болотов, отстраненно поднявшись на ноги, силой зарядил кулаком в стену. Хрустнули костяшки. Майор скривился от острой боли. «М -м -м, «Еще минус один», — прошептал Лебедев. «Всего за пару минут». «Гнида!» — Болотов снова ударил кулаком. «Попадется она мне! Ногу по колено в задницу засуну!» «Тишки червям скормлю!» «Ничего ты не сделаешь», — возразил я, думая о том, как бы кто-нибудь еще не слетел с катушек. «Хочешь победить, придется действовать совсем по-другому». Он посмотрел на меня неопределенным взглядом. Прошло несколько секунд. Нужно идти. «Мы что, оставим его здесь?» — спросил майор, хотя уже знал ответ. Оставим, точно так же, как и всех до него. Нас осталось всего трое. И мне очень хотелось, чтобы Костолом был еще жив. Вот только верилось в это слабо. Мы прошли второй пролом, двинулись дальше. Миновали длинный коридор, какой-то коллектор, заваленный ржавым металлоломом. Затем спустились на уровень вниз, ушли влево. Снова откуда-то послышался шум, стекающий откуда-то сверху воды. Здесь было ощутимо сыро. Неожиданно на стене справа попалась какая-то надпись. Прочитать ее не получилось. Краска давно облезла, и большая часть букв превратилась в пыль. Удалось разобрать только последние четыре буквы, после которых шла длинная, облупившаяся зеленая стрелка. Крон. «Макс». «Что это может быть?» Подполковник указал на надпись. «Стрелка указывает направление». «Ничего другого мне в голову не приходит», ответил я, напрягая мозги. «Надпись мне совершенно ни о чем не говорила». «Может, выход?» предположил майор, пытаясь понять, куда именно указывает стрелка. «Ну и куда нам?» Туннель разделялся на два направления. Одно уходило вправо, Другое — влево. Левый проход был частично завален обломками, стены покрыты трещинами. А вот направо как раз и шли почти все трубы и кабели, проложенные под потолком. Это натолкнуло на определенные мысли. Но почему-то мне не казалось, что указанная надпись указывает на выход из этих грёбаных технических туннелей. Напрашивалось совсем другое. Либо это какой-то внутренний объект, либо выход в Астру-1. Ну, или... Я выдержал паузу, оценивая предположение. Или что? Еще один отдельный засекреченный объект, типа той же Зари или Лямды. Пока мы обсуждали предположение, откуда-то справа послышался неестественный шум. Мы тут же разбежались в стороны, взяв на прицел правый проход. Прошло несколько секунд, и вскоре оттуда послышались тихие шаги. Кто-то шел к нам навстречу.